Операция внедрения прошла далеко не так безупречно, как планировали аферисты. Сначала все шло хорошо. Воздушно патронесса с нежным именем Адуванчик, разбалеванная макияжем так, что родная мать не узнает, лично подкатила к покоям принцесс бочонок элитного вина из королевских подвалов, предоставленного мажорье. Еще более воздушные фрейлины, Арчивальд и Антонио, выступили в роли черпальщиков, лично поднося каждому стражнику кубки, щедро сдобренные отупином. Охранники, как и планировалось, быстро отупели и... То ли Антонио не рассчитал дозу, то ли еще по какой причине, но в них проснулись первобытные инстинкты. На лицах доблестной охраны появились сальные улыбки, и они, отбросив самострелы в сторону, начали лапать искусительниц. Каждая из них отнеслась к этим знакам внимания по-разному. Я щеку отки боюсь, истерично визжала патронесса, раздавая плеухи, от которых ухожеры отлетали метра на три и больше уже не поднимались. «Ой, иди, противный!» — рычала Фрейлина голосом Арчибальда, одной рукой отбиваясь от кавалеров, другой опустошая их карманы. «Хотите, я каждого поцелую в шейку?» — вкрадчиво ворковала Фрейлина голосом Антонио, позволяя трогать свои накладные груди, но ниже но по вполне понятным причинам не подпуская никого. — Да что, пазы-извращенцы! — рявкнула Патронесса, вытирая солбопот вместе с макияжем, как только ее последний воздыхатель занял свое место на полу и прошептала заклинание. Охранники, облепившие Арчибальда с вампиром, тут же улеглись рядом с товарищами, И оглушительно захрапели. Антонио разочарованно вздохнул. Он так и не успел сделать ни одного поцелуя. — Ты что, магией умеешь усыплять? — поразился Арчибальд. — Ага. А кто усыплял Фрейлин и Бодронессу? — Ту Замотали вы меня. Так какого дьяга мы с Сатупином связались? А дуван растерянно пожал плечами. «Так не сообразил как-то. Сразу-то!» «Болван! Из-за тебя мне грудь на спину свернули!» Прошипел арканарский вор, пытаясь вернуть лиф на место. Звязки лопнули, и из-под юбки полетели кошельки. «А «Вот, вот теперь иголку с нитками искать прикажешь?» да ка у принцесс. Ладно, это потом. Тащим охрану в подсобку. Авантюристы затащили стражников в караульное помещение напротив покоев принцесс, которая использовалась доблестной охраной их высочеству в качестве комнаты отдыха. И вытирая с лба трудовой пот, вернулись обратно в коридор. Уф, духота!» это... Да, жарковато. Адуан поднял валявшийся на полу кубок, зачерпнул из бочонка. Арчи с Антонио, не будь дураки, тоже нашли себе тару. Ну, да успешное завершение дела. Стукнулись чарки. Арчи успел сделать длинный глоток, прежде чем до него дошло. Там же тупин. Все дружно поперхнулись, но было уже поздно. Зловредное изобретение черных маргадорских колдунов мгновенно всосалось в кровь и принялось за свое черное дело. — Вылить эту гадость! — прорычали остатки интеллекта Арчибальда, и во исполнение команды он лично опрокинул бочонок на пол. Коридор заблагоухал испарениями элитного арканарского вина и отупина. «А что теперь пить будем?» — захныкал Антонио. «Не, ну, действительно!» — возмутился Адуан. Офиг его знает!» — честно признался аферист. Над этой проблемой думали долго, пока колдун не вспомнил, что в телеге, Доставившей их из родных мест, Лежат закопанные в сено Подарки родной деревни Новоиспеченному барону. Он не поленился сгонять до конюшен, И вскоре дары деревни В виде трех солидных четвертей, Изумительно пахучего, Прозрачного, как слеза первоча, Стояли перед друзьями. То ли... Этот первач был сильнее от Упина, то ли еще по какой причине. Но у Арчибальда после утоления жажды, кубка два-три, не больше, родилась относительно трезвая мысль. «Принцессы придут, а тут такой бардак, и охраны нет». — Бардака? — все хватает. <смех> Они к нему привыкли, — хрюкнул Антонио. — Ну ж я-то знаю, полетал. А вот с охраной что-то делать надо. — Че делать-то будем? — испугался Адуан. — Есть идея. — поднял палец кверху аферист. — Перо, бумагу. Патроннес зашуршала юбками в свои апартаменты и вскоре предоставила пройдохе все, что он требовал. Смена караула. Большими корявыми буквами, начертал нетвердой рукой аферист. Но «Ну и ча, не понял Адуан. Принцессы пришли, видят надпись Смена караула, и все ясно. Одни ушли, а другие не успели. «Уйти?» «Прийти, болван! хранять некому!» «Гениально! За это надо выпить!» «Только не здесь!» — строго сказал Арчибальд. «Нам светиться нельзя, мы же не охрана!» «Ага!» Друзья подхватили дары родной деревеньки и двинулись в апартаменты принцесс. Ты карты не забыл? Ня, мотнул головой Адуан. А кристал. Арчибальд был очень озабочен. Ня. Молодец. Буду ходатайствовать о предоставлении тебе внечередного звания. Какого? Ефритера, и только ты уж там потом, генералов, не забежай. Э-э-э! они у меня попляшут. Вампир Антонио в дискуссии не участвовал. Он, путаясь в юбках, молча волок свою четверть в опочевальню принцесс, не замечая, как под этими самыми юбками настойчиво толкается его собственный магический кристалл. Шеф упорно требовал связи, но подчиненному в данный момент было не до него.